Глава восьмая В один прекрасный тёплый вечерок мы расположились на ночлег на уютной полянке. Поход выдался тяжёлым. Здешние чещобы совсем не походили на ухоженный королевский лесок, и весь день мы занимались тем, что перебирались через кучу бурелома. Здесь удобнее было Марстену. Он пробирался в такие щели, куда бы и я не сунулась, а иные препятствия преодолевал не поверху, а низом. Подлезал, проще говоря. Нам-то с ним было ещё ничего, а вот Дарвальду приходилось туго. Подлезть или просочиться в щели он не мог по причине крупногабаритности, а перелезать завалы было чревато. Хитрые нагромождения брёвенных веток — такого нарочно не устроишь — могли не выдержать его веса и рухнуть. Того и гляди, ноги переломаешь. Так что частенько приходилось обходить завалы стороной, что тоже было нелегко. Марстен, правда, предлагал не мучиться, а попросту спалить весь бурелом вместе с лесом, но его удалось вовремя остановить. Итак, Дарвальд смог только разжечь костёр, рухнул, как убитый, и тут же уснул. Мы с Марстеном вяло пожевали надоевшие сухари и копчёное мясо, было слишком жарко, и есть не хотелось. Я собралась было последовать примеру Дарвальда и завалиться спать, как вдруг Марстен предложил. «Юль, а пошли с грибами!» «Какие грибы, Наджи, глядя!» — огрызнулась я. «Темнеет уже, заблудиться не хватало». «Юль, да мы быстро!» — уламывал меня марстон «Стемнеть не успеет, а мы наберём грибочков. Хоть супчик сообразим, поперёк горлом не ужейте сухари. Юль, ну, тут полно грибов. Я чую!» Мне сухари тоже обрыдли, но идти в лес не хотелось. С другой стороны, действительно пахло грибами. Кто хоть раз их собирал, тот знает этот почти неуловимый сыроватый запах. — А если ядовитых наберём? — попробовала я отбиться. — Ты что, здешние грибы так хорошо знаешь? — Утром разберём, — отмахнулся Марстон. — Мы же маги, Юль. Уж ядовитые-то отлечим, не бойся. Думай давай, а то я один пойду. Отпускать Марстона одного не хотелось ещё больше, чем идти с ним. — Ну, пошли, — решилась я. «Только быстро! Туда-обратно!» И мы пошли. Примерно полчаса мы лазили по окрестным кустам, нашли пару каких-то поганок и здоровенный, трухлявый, неимоверно вонючий гриб. И ничего больше. К тому же темнело всё сильнее. Я то и дело озиралась и находила взгляды, мерцающие между деревьев огонёк костра. «Так хоть не заблудимся!» Я уж совсем было собралась взять Марстана в охапку и отволочь к костру, на все корки ругая его дурацкую затею, но не успела воплотить этот план в жизнь. «Юлька!» — страшным шепотом сказал он. «Смотри!» Я посмотрела и ахнула. Прямо под ногами у нас были не просто россыпи, а целые плантации грибов. Да таких красивых! Такие просто не могут быть ядовитыми! «Хорошие?» — строго спросила я, чувствуя непреодолимый зуд в руках, знакомый каждому грибнику. «Ага», — кивнул Марстон, скидывая плащ и связывая углы. Получилось что-то вроде сумки. «Бери только самые маленькие, они вкуснее!» И мы принялись за дело. Тем временем почти совсем стемнело. Мы ползали по траве чуть ли не на четвереньках, а грибы собирали буквально на ощупь. На небо вышла луна, И стало чуть посветлее. Во всяком случае, шляпки грибов блестели в лунном свете, как намазанные маслом, так что искать их в густой траве стало легче. «Всё, хватит!» — опомнилась я, когда ножа стала неподъёмной. «Нам столько никогда не съесть!» «Мар, Стэн, хватит!» — я сказала. «Остановись!» «Жали!» — с сожалением произнёс он, когда я за шиворот выудила его из кустов. «Столько осталось!» «Глаза заведущие, руки загребущие», — фыркнула я. «Пошли уже». Я огляделась в поисках костра, но... Но оранжевого огонька нигде не было видно. Со всех сторон нас обступали толстенные черные стволы, сверху таращилась луна, и, похоже, мы заблудились! Мой вопль, наверное, слышен был за пару километров. «Все изменились!» «Тебя?» «Да ладно, Юль!» — совершенно спокойно сказал Марстон. «Чего ты вопишь? Во-первых, я с тобой. Во-вторых, Валь нас утром найдёт. Или мы сами найдёмся. По собственным следам выйдем. Мы ж перепахали пол леса». Я немного успокоилась. В словах Марстона был резон. Только в лесу сразу стало так неуютно. Мне всё мерещились какие-то шорохи в тёмных кустах» противно покрикивали ночные птицы. Благодаря лунному свету было довольно светло, но деревья отбрасывали неестественно резкие колышущиеся тени, и от этого делалось совсем уж жутко. "Марстен, давай костёр разведём", а, попросила я почему-то шёпотом. "Давай", отозвался он тоже шёпотом, и мы начали собирать сухие ветки. Мне под руку попалась сухая валежина, Я потянула, было её на себя, но она за что-то зацепилась в кустах. Переломить её у меня не получилось, но и бросать такую отличную палку не хотелось, так что я полезла в кусты отцеплять добычу. Отцепила, подняла голову и быстро-быстро, как была на четвереньках, задом наперёд, выбралась обратно на поляну. «Мама-мама!» -ма", — выговорила я трясущимися губами. «Что?» — спросил Марстон. Я хотела было сказать, что звала не его, а маму, но не смогла и только показала пальцем на кусты. Из зарослей на нас смотрела пара светящихся красным глаз. Весьма осмысленных и голодных глаз. Мы потихоньку попятились. В кустах громко затрещала и на полянку выбрался обладатель красных гляделок. В лунном свете зверюга казалась невообразимо огромной, а очертаниями больше всего напоминала очень мохнатого коротконогого волка. Зверь оскалил пасть в радостной усмешке и неспешно двинулся к нам, прекрасно понимая, что бежать нам некуда. Да и всё равно он быстрее. Марстон внезапно отмер, вспомнил, что он вообще-то маг, помянул чёрные небеса и с плеча запустил в зверя пригоршню огненных шариков. Эх... Будь Марстон в нормальном своем облике, от зверюги не осталось бы даже пепла. Но, увы, огненные шарики только чиркнули монстра по носу, чуть опали в шерсть и безвредно рассыпались искрами. Зверь чихнул, потер нос лапой, жест получился совсем человеческий, недобро прищурился и снова медленно пошел вперед, откровенно издеваясь. Я пятилась, пока не уперлась спиной в дерево, А Марстон в мои ноги. Зверюга чуть присела, явно готовясь к прыжку, и хмыльнулась во всю пасть, показав такие клыки, что мне сделалось дурно. Последующее происходило крайне быстро. Зверь припал к земле, а я шарахнулась в сторону, ухитрившись подхватить Марстона на руки, хотя в другое время у меня бы на это не хватило сил. При этом у меня внезапно прорезался отнявшийся было голос, и мы с Марстоном заорали на весь лес, Причём неизвестно, кто визжал громче, я или он. Между нами и взвившимся в прыжке зверем внезапно выросла высокая фигура и чудище кубарем отлетело в кусты, банально получив по морде. «Дарвальд!» — проскулила я, оседая на землю. Прежде мне не доводилось видеть Дарвальда в таком состоянии, «Даже тогда, с мечом, он выглядел вполне спокойным и сосредоточенным. А сейчас...» Зрелище, надо сказать, было впечатляющее. Дарвальд будто сделался выше ростом, хотя он и так высоченный, а воздух вокруг него просто гудел от напряжения, только что искры не сыпались. Это были не театральные эффекты, столь любимые Марстоном, а просто проявление чудовищной силы, наличие которой я даже не подозревала в спокойном и мирном на вид Дарвальде, хоть и знала об этом самом его восьмом круге посвящения. Наверно, Дарвальд просто размазал бы чудище по земле. Во всяком случае, в наэлектризованном воздухе начали проскакивать небольшие молнии, но не успел. «Мой господин Чирандея, прозвучал довольно гнусавый и плаксивый голос. «Ой, не бейте! Ну, предупреждать же надо, что детишки с вами, и не отпускать их одних. Откуда же мне было знать?» Тревожный гул постепенно начал стихать, а я, присмотревшись, обнаружила, что на земле, раскорячившись, сидит не чудовище, а кряжестый мужик в мохнатой безрукавке. Глаза у него, правда, по-прежнему отливали красным. «Это кто?» — шепотом спросила я. — Оборотень, похоже, — отозвался Марстон. — Ходят тут всякие, — продолжал гундосить оборотень. — Думаешь, люди как люди, они чародеи, ещё и каждый норовит тебе шкуру подпалить. Так никаких шкур не напасёшься. Дарвальд обернулся, и я решила было, что сейчас последует публичная порка. он нет. Припав на одно колено, Дарвальд молча сгрёб нос обоих в охапку и стиснул так, что у меня рёбра хрустнули, а Марстон невнятно пискнул. Я с удивлением подняла, что руки у Дарвальда заметно дрожат. «Валь!» — виновато протянул Марстон. «Мы... ну...» А я вдруг сообразила, что в очередной раз избежала бесславной гибели, вцепилась в Дарвальда обеими руками и отчаянно заревела с перепугу. «Вот всегда со мной так!» «Я пугаюсь, когда всё самое страшное уже позади». «Выбрать», — глухо сказал Дарвальд, — «обоих нещадно». «Ой, Валь, миленький!» — хлюпнула я носом. «Делай, что хочешь! Ой, Валь!» «Я с вами посидею скоро», — сообщил Дарвальд, глядя на нас укоризненно. «А если бы я не успел?» «Нас бы съели!» сконфуженно пробормотал Марстон, глядя через плечо Дарвальда на хныкающего оборотня. «Что вас ночью в лес понесло?» устало спросил Дарвальд, не выпуская, однако, нас из объятий. «За грибами!» всхлипнула я. «Марстон хотел тебе сюрприз сделать». Тут я немного покривила душой. Просто я подумала, что валить всё на Марстона не очень честно, а вот представить события в несколько ином свете вполне можно. «Хорош сюрприз», — проворчал Дарвальд, но ясно было, что он уже не очень сердится. «Всё, Юля, перестань и отпусти меня. Я хочу поговорить с этим субъектом». Оборотень, как ни странно, даже не пытался сбежать, жалобно подвывая и постановая. Должно быть, у Дарвальда оказалась тяжёлая рука. «Ты за нами следил?» — спросил Дарвальд, нависая над ним. не проныл оборотень. «Охотился я, охотился! Слышу, детишки в лесу. Думаю, заблудились. Ну, откуда ж мне было знать, что они с вами-то, господин чародей? Уж простить меня, не по злому умыслу я, а только с голодухи. Не ной!» — прикрикнул Дарвальд. Так уж быть, не стану я с тебя шкуру снимать, хотя и стоило бы. — Ох, спасибо, господин чародей! Уборотень на четвереньках подобрался к Дарвальду и хотел бы лаблабызать его сапоги, но тот не позволил. — Ох, спасибочки! Несмотря на жалкое поведение уборотня, мне очень не нравились красные отблески в его глазах. Я не исключала, что он может попросту притворяться, а потом... «Усыпив бдительность, попробует напасть». «Притворяется гад!» — прошипел Марстон, словно читая мои мысли. «Валь рискует! Эти твари хитрые!» «Тихо!» — велел Дарвальд, бросив на нас взгляд через плечо. «А ты, оборотень, за то, что я оставлю тебе жизнь, кое-что мне расскажешь». «Расскажу, расскажу!» — закивал тот. «Всё, что господин чародей пожелает, всё расскажу. Тогда поведай ко мне». Произнес Дарвальд. «Где проживает фея цветов? Ты должен о ней знать». «Да, да!» Снова затряс головой оборотень. «Знаю! Её все знают!» «Так где она живёт?» Терпеливо повторил вопрос Дарвальд. с болотом». — почесал за ухом оборотень. — Там лесок начинается. — Фу, пакостя не лесок. Ни тебе кустов, ни бурелома. Ну, как охотиться-то? Сами посудите, господин чародей. Да и гоняет она нас. Ой, гоняет. А олежки в ее лесу? Оборотень прижмурился и облизнулся от уха до уха. — Вот там, за этим лесочком поганым, ее дома и есть, господин чародей. — Да. Только сам я там не был, незачем мне, от других слыхал. — Ну что ж, — произнёс Дарвальд раздумчиво, — надеюсь, ты мне не соврал. «Да — как можно, господин чародей? — вызывал уборотень, поражённый таким обвинением. — В любом случае на глаза мне больше не попадайся, — сказал Дарвальд, — а теперь пошёл вон. раз и на месте мужичка сидит здоровенный зверь. Ещё миг, и он бесшумно исчез в темноте». «Зря ты его отпустил», — сказал Марстон. «Он же всю стаю приведёт». «Что ж мне убить его надо было?» — огрызнулся Дарвальд. «Хоть усыпил бы его на сутки», — хмуро ответил Марстон. «А теперь будем от каждого шороха дёргаться». Марстон оказался прав. Похоже, за нами и в самом деле следили. Следили очень умело, ни разу не дав себя рассмотреть, но подходя к нам чуть ли не вплотную. Видно, сородичи оборотня ждали, пока мы потеряем бдительность, чтобы напасть всем скопом. Однако Дарвальд по три проверял защиту, которую устанавливал на ночь, а днём, полагаю, волколюди напасть бы не осмелились. И всё равно было ужасно неприятно ощущать на себе их жадные взгляды. Мне так и мерещились зубастые пасти и голодные красные глаза. Тем временем мы набрели на болото, о котором говорил оборотень. Дарвальд сказал, что мы по-прежнему идём к источнику, так что, похоже, его догадка оказалась верной, и фея в самом деле жила рядом с искомым объектом. Оборотень не соврал, и на том спасибо. Через подсохшее пожари жаре болото мы перебрались без потерь, только извозюкались, как свиньи. «Я по пояс, Дарвальд по колено, а Марстон целиком», Хорошего настроения это нам не добавило, тем более, что грязь была, мягко говоря, неароматной. Одно хорошо — убороть не поотстали. Правда, на следующий день они и вовсе от нас отвязались. Видно, обидно на нас оказалось менее сильной, чем страх перед феей. И то хорошо. Да в её лесочке и правда негде было спрятаться. Никакого подлеска, стройные деревца да мягонькая травка. Непуганное зверьё бродило стаями, Любопытные олени подходили поглазеть на нас, мне даже удалось их погладить. Птицы так те вовсе садились на плечи. Впечатление от этого было бы более благоприятным, если бы эти самые птицы от удивления не начинали, извиняюсь, гадить. И хорошо, если на траву. Этот лес мы преодолели всего за полтора дня, и вскоре нашим глазам предстало красивое круглое озерко. Посреди озера на маленьком островке возвышался кокетливый, нежно-розового цвета особнячок, увитый плющом, буйно растущими розами и прочей фауной. — И что, вплавь, что ли? — недоуменно спросил марстон оглядываясь в поисках моста или лодки. — Заодно помоешься! — хихикнула я, хотя в воду лезть мне не хотелось. — Мало ли, может, там крокодилы водятся или ещё кто похуже и вдруг, словно в ответ на наши слова, на острове началось какое-то шевеление. Приоткрыв от удивления рот, я наблюдала, как побеги плюща вытягиваются, свиваются вместе, ложатся на воду, и вот уже к нашему берегу подтянулся узенький, но вполне крепкий мостик. «Надеюсь, он не оборвется на середине», — пробормотал Марстон. «Феи обычно далеки от столь мелких пакостей», — усмехнулся Дарвальд. «Идёмте. Думаю, это стоит с честь за приглашение». И мы преспокойно перешли озеро по мостику, прошли по дорожке между пышных клумб, миновали решётчатые ворота. Двери розового особнячка приветливо распахнулись перед нами, и мы услышали звонкий голосок феи. «Кто пожаловал ко мне в гости? Проходите же, не стесняйтесь, я всегда рада гостям». «Приветствую вас, офея цветов!» прекраснейшая и могущественнейшая из фей. Откликнулся Дарвальд, узрев хозяйку. Сегодня на ней было платье из лепестков лилий, а на меня от их запаха мгновенно нападает почехота. Я изо всех сил старалась держаться, но тщетно. «Кажется, я уже видела вас», — прищурилась фея. «Я вдруг сообразила, что грязны мы просто до безобразия, оставляем за собой мокрые следы, а я, к тому же, безостановочно чихаю, и немного устыдилась. — Что привело вас ко мне? — Мы смиренно ищем вашей помощи, о прекрасная фея. Скорбно провозгласил Дарвальд, сделав мне знак, мол, зажми Марстен рот, что я и исполнила. — Верно, вы уже видели нас на свадьбе у прекрасного принца. — Ах да, конечно, — вспомнила фея. Ваш юный друг еще не слишком удачно пошутил. «Да, о прекрасная фея!» — кивнул Дарвальд. Он искренне раскаивается в своей глупой шутке. «Мы же, его друзья, просим вас о снисхождении для этого юноши. Снимите с него заклятие, о фея! Умоляю!» Фея по птичке наклонила голову, и через свою ларнетку посмотрела на хмурого марстона «О, увы, но ничего не выйдет». «Почему же, офея по По-моему, Дарвальд был готов взорваться. «Вы столь мудры и великодушны. Неужто вы не простите глупого юнца за случайно оброненное слово?» «Ой, я давно его простила!» — захихикала фея. — К тому же я не умею долго сердиться. Просто я не могу снять это заклятие. — Почему? — спросили мы уже хором. — Представьте себе, не могу и всё, — ответила она, разводя руками. — Это очень-очень старое заклятие, и просто так его не снять. Это нужно делать строго по правилам. — И как же именно? — Дарвальд взял себя в руки. — Ну, «Основной способ...» — фея мило покраснела. «Да вы, должно быть, догадываетесь. Такого рода заклятия всегда можно снять поцелуем влюблённого. Словом, какая-нибудь юная дева должна искренне влюбиться в этого очаровательного юношу и своим невинным поцелуем вернуть его в нормальный облик». «Да кто влюбится в меня в таком виде?» Не выдержав, заорал Марстон, воспользовавшись тем, что я потеряла бдительность и ослабила хватку. «Сопливая девчонка!» «Ах, не кричи, мальчик!» Поморщилась фея. «От громких звуков у меня болит голова». На всякий случай я присела и быстро чмокнула Марстона в щуку. Конечно же, ничего не произошло. «А есть ещё способы?» Спросила я, разгибаясь. да. — протянула фея. — Ещё один, старинный. Этот юноша должен ослужить мне верой и правдой ровно 9 лет. Это волшебное число, и тогда заклятие падёт. — За 9 лет он и так вырастет, — хмыкнул Дарвальд. — И это все возможности, о прекрасная фея. — Увы, всем Печально вздохнула она. «И первое, как я понимаю, вам недоступно. Придётся вам оставить мальчика у меня. Не волнуйтесь, я буду заботиться о нём, как о собственном сыне». Я хотела было напомнить, что этому мальчику на самом деле уже хорошо за двадцать, если не ближе к тридцати. О точном возрасте магов я имела крайне смутное представление, только знала, что из них двоих Дарвальд старше — однако вовремя прикусила язык. «Спорить с феей не стоило, это я уже усвоила». «К сожалению, мы не можем ждать девять лет», — произнёс Дарвальд. «Простите, прекрасная фея, мы лучшим поищем юную деву. Благодарю вас за помощь и гостеприимство. Позвольте нам откланяться». «Нет, нет!» — воскликнула фея. «Вы никуда не уйдёте!» Подтверждение её слов, дверь за нашей спиной захлопнулась и быстро исчезла под покровом колючих ветвей шиповника. Такие же ветки зазмеились по полу, подбираясь к нашим ногам. «Вы хотите удержать нас силой?» — кратчево спросил Дарвальд. Воздух вокруг него словно бы начал сгущаться. «Нет, вы двое можете идти», — ласково сказала фея. «Мне нужен только мальчик». «Не волнуйтесь за него, он не будет скучать по вам. Я сделаю так, что он всё позабудет. Он станет моим наследником, моим любимым сыночком. Разве это плохо? Оставьте его и идите куда хотите. Я укажу вам удобную дорогу, на которой вас никто не потревожит». «Валь!» — прошептал Марстон, отступая от протянувшихся к нему побегов плюща. Один из них цепко обвил его запястье вуаль Короткая сиреневая молния, хищно сверкнув, обрубила нахальный побег. Дарвальд внешне был спокоен, как никогда, но, похоже, внутри у него всё кипело. «Встань за мной!» — велел он мне сквозь зубы. «Будем прорываться», — поняла я и выполнила приказ. Я даже чихать перестала, до того преисполнилась решимости бороться до конца. «Ах так?» — как-то обиженно произнесла фея. «Ну что же?» «Вы не хотите уступить даме? Фее? Великой фее?» К нам ринулись новые ветки. «Нет, не к нам. Мы их не интересовали. Они явно собирались под шумок утащить Марстона. Однако Дарвальд оказался проворнее. Одним неуловимым движением он подхватил Марстона на руки и изящным пируэтом ушёл от хищных лиан. «Валь!» — проскулил Марстон, вцепившись в друга — «На кой пёс я стал с этой старой дури?» «Не волнуйся». Немного не в попад ответил Дарвальд, очередной молнией сжигая несколько нахальных кустов. «Я тебя никому не отдам». Я чуть было не прослезилась от избытка чувств, и тут Дарвальд, в подтверждение своих слов, коротко поцеловал Марстона в лохматую макушку. «Что-то сверкнуло, грохнуло, повалил разноцветный дым» а когда он расселся, нашим с феей глазам предстало ошеломительное зрелище. На полу навзничь лежал Дарвальд, это значит, грохот его падения мы слышали, а верхом на нём сидел Марстон и недоверчиво оглядывался по сторонам. Я хочу сказать, Марстон в нормальном своём обличье, здоровенный, взъерошенный и взрослый. Конечно, Он же висел на Дарвальде, как обезьяна на пальме. А попробуй, удержи такую махину на руках, да еще когда все происходит так неожиданно. И тут до меня дошло. Искренне влюбленная юная тема!» — всхлипнула я, без силы седая на пол. «Семь падших!» — заорал Марстон, вскакивая на ноги, как ошпаренный. «Я ненавижу этот мир! Ненавижу! Слышите?» Дарвальд, по-прежнему лёжа на полу, смеялся в голос. «Я никогда не видела, чтобы он так хохотал. Я на четвереньках подобралась поближе, чтобы насладиться невиданным зрелищем». «Валь, прекрати истерику!» — рявкнул взбешённый Марстон. «Это уже не смешно!» Я взвизгнула и привалилась к плечу Дарвальда. У нас обоих уже слёзы из глаз текли но остановиться мы не могли. Стоило только взглянуть на лицо феи, чтобы начать смеяться по новой. «Прекратите, я вам говорю!» Взвыл Марстон, топнув ногой, и, порыв горячего ветра, попросту снёс феиного домика крышу, а побеги вредных колючих кустов скорчились и пожухли. Фея при виде такого безобразия как-то спала с лица и отодвинулась подальше от разбушевавшегося Марстона это ты прекрати». Дарвальд всё же взял себя в руки и поднялся на ноги. «Марстон, возьми себя в руки. Ты что, хочешь всё тут разнести?» «Да, именно этого я и хочу». Марстон явно был не в силах остановиться. Порывы ветра становились всё сильнее, закручиваясь небольшими смерчиками и поднимая с пола всякий мусор. «Отойди лучше». Дарвальд, видимо, понял, что добром с разъярённым Марстоном ему не совладать и, коротко размахнувшись, попросту вырезал ему в челюсть. Удар явно был отработан. Стоило вспомнить, какое действие он оказал на того же оборотня. Понятное дело, большого вреда он Марстону не нанёс, зато привёл его в чувство. Ветер понемногу улёгся, а у Марстона из глаз пропала лёгкая безуминка. «Совсем с ума сошёл!» — обиженно произнес он, ощупывая челюсть. — Чуть зуб не выбил. — Посмотри, что ты тут устроил, — укоризненно сказал Дарвальд. — Я? — изумился Марстон, назираясь. — Серьезно? Нет, быть не может. В состоянии временного умопомешательства, не иначе. Пока он валял дурака, я вспомнила о фее. Оглядевшись в поисках сей милой дамы, я обнаружила её не так уж далеко. Судя по всему, эта достойная леди сперва собиралась в тихомолку скрыться, однако передумала. В данный момент она что-то тихонько бормотала своим цветочком, недвусмысленным жестом указывая на магов. Вот ещё не хватало. «Валь!» — заложила я тётку. «Обернись!» Дарвальд, в отличие от марстона никогда не задавал лишних вопросов, поэтому немедленно развернулся и как раз вовремя, чтобы отбить атаку хищно ощетинившихся острыми колючками побегов. марстон тоже включился в забаву, выудив из воздуха свой меч и действуя им как косой. — Противные мальчишки! — завизжала фея, топая ногами. — Что вы делаете? — Это что вы делаете, тётенька? пропыхтел Марстон, одним взмахом отсекает целый пук веток. «Что вы тут нам, свой гербарий, демонстрируете?» «Вы оскорбили фею!» — взвизгнула фея, меняясь в лице. «Вы разрушили мой дом! Вы посмели напасть на мои цветочки! Вы за это поплатитесь!» Марстон кратко проинформировал даму, куда она может отправляться вместе со своими цветочками, которые, между прочим, напали на нас первыми — и снова принялся забавляться с мечом. Я же, присмотревшись, поняла, что фея что-то лихорадочно ищет в складках своего пышного платья. А что она могла там искать? Волшебную палочку, конечно. Ну вот, ещё не хватало, чтобы она заколдовала обоих магов сразу, а меня сделала своей служанкой или вообще выгнала в лес к волкам-оборотням. На счастье, палочка зацепилась за кружевые лепестки, и пока фея её отцепляла, Я успела подобраться достаточно близко, чтобы в одном лихом прыжке выхватить сию магическое орудие из пухлой ручки феи. а начала была она, но тут Марстону надоело махать мечом, и он воткнул его прямо в пол. Я уже знала, что за этим последует, а потому рухнула ничком, прикрывая голову руками. Дарвальд благоразумно последовал моему примеру. На этот раз, однако, Марстон не стал вызывать силы земли, Видимо, давешние слова Дарвальда задели его за живое, и Марстон решил использовать свою стихию. Вокруг молодого мага, возложившего руки на рукоять меча, закружился вихр, подхватывающий всё, что не имело прочной связи с землёй. Дарвальд предусмотрительно перебирался поближе ко мне и прижал к полу. Очень кстати, а то и меня бы унесло. Воронка смерча становилась всё шире и шире, А сам крутящийся столб всё выше, пока, наконец, вся эта воздушная конструкция не оторвалась от земли и не рассеялась в небесах, унося с собой всё, что осталось от дома феи, и её саму заодно. Мы с Дарвальдом осторожно приподняли головы. «Нет, ты посмотри на него», — сказал Дарвальд с изрядной долей восхищения в голосе. «Даже дыхание не сбилось». «А чего ему сбиваться?» Варчливо ответил Марстен, убирая меч в ножны. Я же не отстая от стаи голодных людожорок по лесу бегал. А всего-навсего ветерок поднял. Классический воздуховорот, всего вот в первой ступени. Надоело мне это, миди, сил нет. Да ну её. Валь, ты лучше скажи, источник здесь? Нет, ответил Дарвальд заметно мрачнее. Не здесь. Судя по всему, немного дальше. Тогда чего вы с Юлькой разлеглись? удивился Марстон. «Ну-ка, встали и марш-марш! Надоело мне тут. Погостили, но пора уже и честь знать».